Глава 37. а потом они снова ссорятся. Он снова говорит мы о себе и другой. Жена уходит из дома среди ночи и едет в отель, берет такси и отправляется в Holiday Inn Express на другой конец города, потому что ей противна мысль, что она будет спать у кого-то на диване в гостиной и видеть чужих мужей, чужих детей. Она записывает свое имя в журнале регистрации и смотрит на себя словно со стороны. Ей х о т е л о с ь чтобы он что-то почувствовал, когда она захлопнула дверь. Но почувствовал ли он хоть что-нибудь? Она даже не взяла с собой зубную щетку, или книгу, или снотворное. Включенный телефон лежит на тумбочке. Он не звонит. Она пишет сообщение, говорит, где находится, на случай, если я ей понадоблюсь, добавляет она. И ничего, ничего. Жена ждет, смотрит на дверь, словно та может открыться. Слышит звук, который издает она сама, тихий то ли плач, то ли к о л ы б е л ь н а я Я в отеле, думает она. А в отеле можно все. Она открывает все ящики в тумбочках и шкафах. Что она ищет? Пистолет? Иголку? Ходит от кровати к стулу, от стула к столу, но мысли мельтешат и не хотят останавливаться. На рассвете она снова выходит на улицу, вызывает такси. Таксист принимает ее за проститутку. Улыбается ей в зеркало заднего вида. Она говорит, что должна успеть домой до того, как проснется дочка. Он нажимает на газ и несется по п у с т ы н н ы м у л и ц а м чтобы она успела. Но на самом деле неважно, когда она вернется. Он спит, а проснувшись даже на нее не смотрит. Ты ушла, бормочет он. Ты ушла. Они снова ссорятся шепотом. Потом он встаёт и одевается. Что-то в его глазах заставляет ее вздрогнуть. Ты же. н е к ней идешь? – спрашивает она, и по его лицу понимает, что да, именно туда он и собирался. Впервые она вытаскивает запрещенный козырь имя дочери. Уходи, если хочешь, но только не так. Уйдешь так, и она от этого не оправится. Что она имеет в виду под этим так? Так, с дрожащим лицом и руками, со взглядом, как у затравленного зверя? она кладет руку ему на плечо, но он ее стряхивает. Приходит няня, уводит дочку. Жена звонит философу, тот сразу приезжает. Она ждет его на улице и ему приходится ее поддерживать, чтобы она не упала. С другой стороны улицы на них равнодушно взирают какие-то пакистанцы. Оставь его у себя, просит она, всего на одну ночь. Не дай ему у й т и обещай. Философ разрешает мужу переночевать у себя в квартире. Дивана у него нет, поэтому они с мужем едут в Икею и покупают раскладушку. Как в сеткоме, думает жена, когда он ей об этом рассказывает. Но когда звучит закадровый смех в магазине, когда они выбирают раскладушку, или потом дома, когда собирают ее по инструкции, теперь-то ясно, почему он захотел уйти. Две женщины, обе на него злятся. Чтобы о с ч а с т л и в и т ь одну, достаточно сесть на метро, поехать на другой конец города и постучаться ей в дверь. Чтобы о с ч а с т л и в и т ь другую, нужно долго носить в л о с е н н и ц у сплетенную из ее собственных волос.